«У меня такое чувство, словно он может подхватить меня и забросить далеко в море», — прошептала Аня, когда маяк пронзил их своим лучом. Она почувствовала себя лучше, когда они подошли так близко к мысу, что оказались внутри светового кольца, вне досягаемости повторяющихся слепящих вспышек. Едва свернув на тропинку, ведущую через поле к мысу, они встретили мужчину, который, видимо, возвращался с маяка. Мужчину такого странного вида, что в первый момент Ани и Гилберт откровенно уставились на него. Он, бесспорно, был хорош собой. Высокий, широкоплечий, с правильными чертами лица, римским носом и открытым взглядом больших серых глаз. Одет он был в обычный воскресный костюм зажиточного фермера. Все это не вызывало удивления. Он мог быть жителем того или другого берега гавани. Но по его груди и почти до самых колен струилась рекой курчавая темная борода, а вниз по спине, из-под обыкновенной фетровой шляпы, ниспадали таким же каскадом густые волнистые темные волосы, — Аня, — пробормотал Гилберт, когда незнакомец уже не мог их слышать, — ты не добавляла то, что дядя Дэйв называет актом Скотта в лимонад, который мы пили перед тем, как выйти из дома? — Примечание. Акт Скотта — канадский акт трезвости 1875 года сделал возможным запрещение продажи спиртных напитков. «Нет, не добавляла», — заверила его Аня, подавляя смех, чтобы удаляющееся загадочное существо не услышало ее. «Кто бы это мог быть?» «Не знаю, но если капитан Джим держит у себя на мысе подобные привидения, то, отправляясь сюда, — Я, пожалуй, буду класть в карман холодное оружие. Он не моряк. Иначе еще можно было бы найти оправдание такому изряду вон выходящему внешнему виду. Скорее всего, он принадлежит к одному из семейных кланов, живущих по ту сторону гавани. Дядя Дейв говорит, что у них там есть несколько ненормальных. Я думаю что у дяди Дэйва довольно предвзятое мнение, — возразила Аня. — Все люди с той стороны гавани, которые приходят в церковь, кажутся мне очень милыми. — Ах, Гилберт, какая красота! Маяк четырех ветров был выстроен на выступающем в залив отроге красного песчаникового утеса. С одной стороны узкого входа в гавань, Тянула серебряная гряда песчаных дюн, с другой длинная дуга красных скал, нависающих над высланными галькой бухтами. Это был берег, знавший волшебство и тайну бурь и звезд. Великое уединение можно найти на таком берегу. В лесах мы никогда не одиноки. Там повсюду шепчущая, манящая, дружелюбная жизнь. Но море — могучая душа, немолчно стонущая в муках какого-то великого горя, которым она не может ни с кем поделиться, и которая сокрыта в ее глубине на веки веков. Нам никогда не проникнуть в его бесконечную тайну. Мы можем только бродить, Зачарованные и полные благоговейного страха по самому его краю, леса зовут нас сотнями голосов, но у моря он только один, могучий голос, в величественной музыки которого тонут наши души. Леса похожи на людей, но море из рода архангелов. Аня и Гилберт нашли капитана Джима на скамье возле маяка, где он доделывал великолепную с полной оснасткой игрушечную шхуну. Он поднялся и приветствовал их с мягкой непринужденной учтивостью, которая так гармонировала со всем его обликом. День сегодня был неплохой, мистерис Блайт, но уж в самом конце он показал лучшее, на что способен. Не хотите ли посидеть немного здесь, снаружи, пока еще светло? Я только что закончил эту игрушку для моего маленького внучатого племянника Джо. Он живет в Гленне. Я пообещал ему сделать такую шхуну, но потом вроде как пожалел об этом, так как его мать была очень недовольна. Она боится, что Джо захочет потом стать моряком, если я буду поощрять эти его наклонности. «Ну что же мне делать, мистер Сблайт? Я обещал ему, а я считаю, что это вроде как подлость, нарушить обещание, данное ребенку. Садитесь, садитесь!» Ветер дул с берега. Он лишь рябил поверхность моря, образуя на ней длинные серебристые складки, и заставлял блестящие тени утесов, похожие на просвечивающие крылья, летать над водой. Сумерки опускали завесу фиолетовой темноты на песчаные дюны, куда слетались стаи чаек. Небо кое-как застилало шелковистая вуаль легкого тумана. Флотилии облаков стояли на якоре вдоль горизонта. Вечерняя звезда заступила на вахту над входом в гавань. «Разве не стоит полюбоваться таким видом?» — сказал капитан Джим с любовью и гордостью собственника. — Приятно и далеко от рыночной площади, не правда ли? — Ни купли-продажи, ни барышей, не нужно ни за что платить. Все это море, и небо совершенно даром, без денег, без цены, а скоро и луна взойдет. Мне никогда не надоедает выяснять, каким же еще может оказаться восход Луны над этими скалами, морем и гаванью. Каждый раз она преподносит сюрприз. И они созерцали чудо восхода Луны в молчании тех, кому не нужно ничего ни от мира, ни друг от друга. Затем они поднялись в башню, и капитан Джим показал им маяк и объяснил его устройство. Наконец они оказались в столовой, где в открытом очаге горящий плавник ткал причудливую ткань из языков пламени, окрашенных в переменчивые, неуловимые, рожденные морем цвета. Примечание. Плавник — сплавной лес прибитые к берегу. — Я устроил этот очаг сам, — заметил капитан Джим. — Правительство не обеспечивает смотрителей маяков такими предметами роскоши. Только взгляните, какие краски создает это дерево, когда горит. Если хотите, мистерис Блайт, я привезу вам тележку плавника для вашего камина. Садитесь. «Я сейчас приготовлю вам чашечку чая».